Глава 34. А покажите-ка мне еще раз ваше удостоверение. Вытерев а штаны те самые изудящие и вспотевшие от напряжения ладони, я нахмурилась и уставилась прямо в лицо мужчине. Странно, но в глубине серо-голубой радужки мне померещился отблеск красного. Примерно как искры пламени в каре глазах рыжего. Только рыжий дракон, а эти трое. Любуйся! Резко перейдя на «ты», старшей «тройки» снова покрутил передо мной документом. Если честно, я хорошо знала, как выглядят студенческие и читательский билеты. Так, МВД России, Главное управление, майор полиц. Ну надо же, целый майор. И фото вроде похожее. Пока я вдумчиво изучала удостоверение, которое мне так и не дали в руки, Выражение лиц троих пришельцев из безмятежно расслабленных сменились на озабоченные. «Она в натуре смотрит, Сень!» Тихо отвернувшись при этом к соседней двери, прошептал любитель парфюма. «Сваливаем!» Но упорный Сеня, вернее, Семён Михайлович, продолжал сверлить меня взглядом, а краснота в его глазах становилась все заметнее. «Я же, устав разглядывать документ, Принялась любоваться троицей у порога, и со мной постепенно происходила обратная метаморфоза. Комок страха, сжимающий внутренности и мешающий нормально дышать, чуть-чуть расслабился. Нет, это не полицейские, потому что те давно бы уже вошли. И необычные бандиты, потому что те бы уже давно вломились. И не просто разыскивающие кроны знакомые, потому что тогда бы фей давно вылетел, Ведь наверняка где-то поблизости притаился, прислушивается и приглядывается. Краснота в глазах и уверенность, что я незамедлительно выполню их приказ, намекали на очередную фантазийную расу. Возможно, местную, так как вроде бы неофитов эти красноглазые товарищи набирали лишь из людей. «Сваливайте, Сеня!» — интимно с придыханием прошептала я, уставившись в глаза курильщику. «Нет здесь никаких кронидов. Вампир недоверчиво хмыкнул. «Ну, ты, если вдруг что, предупреди, чтоб в Михайловский замок не совался, а то прихлопну». «Вы, Сеня, русского языка совсем не понимаете». Проворковала я почти с нежностью, глядя настоящего напротив меня живого кровососа из ужастиков, выглядящего поразительно обыденно, словно обычный человек. У меня уже и ладони снова вспотели, и по виску капелька пота поползла все тело задеревенело от напряжения, но я продолжала храбро улыбаться прямо в лицо чудовищем, одновременно пытаясь понять, как меня угораздило так запутаться в этой ветвистой авантюре. Надо было остановиться на начальном этапе и не сдавать позиции, чем бы меня крылатый Прохиндей не соблазнял. Хотя он и не соблазнял. Все сама-сама. Поцелую мне захотелось. Тридцать с лишним лет только с любовником в пух и перья, а туда же. Как девочка прям. Ну, нет так нет. Но лучше да, а то прихлопну же. Несколько запутанно вновь попытался пугануть меня Сеня. После чего все трое развернулись и потопали вниз. Убедившись, что они вышли на улицу, я захлопнула дверь, развернулась и уткнулась в грудь увеличившегося крона. Оказывается, всё это время находившегося рядом. Осознав, что всё страшное позади, я плавненько так обмякла, когда сковывающее мое тело напряжение испарилось. Афей, вместо того, чтобы просто отлевитировать меня до кровати, подхватил на руки и отнес сам, безо всякой магии. Потом свиновато понурым видом уселся рядом и поинтересовался. Ругаться потом будешь вообще не буду. Найдя на ощупь его пальцы, я сжала их и закрыла глаза. В голове шумело и кружилось, словно я перекупалась в жаркий день, умудрившись совместить солнечный удар с нехваткой кислорода от длительного ныряния. «Я с ними разберусь», — сквозь шум в ушах донесся до меня голос Крона. «Хорошо, спать очень хочется». Уже не очень связано то ли попросила, то ли предупредила я и почти сразу провалилась в сонное забытье, как в омут. Шестые фейские сутки. Утром, проснувшись и не услышав привычной суеты, не ощутив вкусных запахов с кухни, я подскочила, схватила халат и пронеслась по коридору, словно у меня за спиной были крылья. Халат я накинула уже на последнем повороте, все еще надеясь, что тишина мне просто померещилась. Но, увы, моя шизофрения, захватив с собой чешуйчатого друга, удалилась в неизвестном направлении. С грустью полюбовавшись на пустующий двухэтажный фейский особняк, я попыталась заставить себя успокоиться. Эта парочка собиралась отправиться за сокровищами. Днем у них не вышло, потому что рыжий капризуля почище, чем крон, а вместо одежды нам доставили вампиров. Поэтому крылатый дуэт мог отправиться заниматься кладоискательством в ночи, как прописано в древних заповедях. Фей в любую щелочку залетит, любой засов откроет. Так что если клад рыцарей и правда спрятан в замке, они его найдут. Ну а на драконе можно хоть памятник Петру Первому вывести. Наверное. Сундук с сокровищами мальтийских рыцарей точно. Другое дело, если там не сундук. А Моя жаба погрузилась в эротические фантазии о размерах и составе клада, вот только паранойя с завидной настойчивостью выдергивала нас в реальность. Смирившись, что помечтать нормально не получится, я огляделась и горестно вздохнула. Пустая кухня удручала настолько, что после сляпанного на скорую руку завтрака из кофе и бутерброда я оделась и выползала на улицу искать свой крылатый твикс. Буквально метров через 10 я поняла, что за мной следят. Пришлось залезть в первый же автобус, проехать пару остановок, выйти, пройти немного пешком, усесться на автобус обратно домой, выйти, еще прогуляться пешочком. Чувствуя, как опять начинают потеть и трястись руки, подгибаться ноги, а внутри зарождаться паника. Следить за мной могли только Сеня с командой, больше некому. На улице ничто и никто не помешает вампирам напасть на меня. Значит, надо бежать домой, запираться и сидеть безвылазно. Хм. Шлема викинга у меня, конечно, нет, но трусливо отсиживаться в квартире всю оставшуюся жизнь из-за каких-то гнусных кровососов я не намерена. Да и зачем им я? Им же крон нужен. И раз они следят за мной, значит, моего фея они пока что не поймали. Вот только как бы мне не хотелось верить в лучшее, но всё равно огромный, как питон, червяк сомнения с аппетитом грыз моей внутренности. Или это был голод? Вернётся ли мой муж после того, как найдёт свой клад? Вдруг ему уже станут не нужны ни я, ни липерболии, ни мой источник с магией?